Глава 10. Виды вырезанного под корень Фаренхолда угнетали и леденели душу. Как-то даже не хотелось верить, что я ответственен за это зверство. Восходящие лучи солнца осветили горы трупов, заботливо сложенные и обмазанные склопендрами какой-то пахучей гадостью, замедляющие гнилостные процессы. Даже без приказа хозяев отродья покорно следовали заложенным в их разум установкам. Можно не сомневаться, что этот жуткий караван доберется до без бизнес-шафы. Впрочем, мне бы хотелось, чтобы все падальщики сгинули по пути. Пусть Азархан поглотит их. Мертвецов было так много, что в создании кьеров не успели собрать всех. Сейчас, при наступлении дня, чудища попрятались в сырых подвалах, отложив сбор свежей плоти до следующей ночи. Я имел прекрасную возможность полюбоваться плодами трудов своих. Я шел по пустевшим улицам. Заглядывал в зияющий проемы с обломками дверей, высаженных тушами горбатых Асшатари. Вдыхал запах свернувшейся крови, слушал мертвенное безмолвие. До утра не дожил ни один из защитников и жителей Фаренхолда. Порождения обессали и достали абсолютно всех, даже животных. За очередным поворотом я обнаружил переулок, до которого сборщики падали еще не успели добраться. Здесь последствия кровавой бойни остались в первозданном виде. Рассеченные костяными косами трупы, причем преимущественно женские, и, как ни печально, детские, и ни одного солдата. Куда эти люди собирались бежать из кишащего измененными созданиями города? Никто уже никогда не узнает. Пожалуй, мне стоит поблагодарить ясность и дисценатию за свалившийся на меня отходняк. Сейчас я превратился в заторможенного и апатичного зомби, и смотреть на вымерший Фаренхолд было не слишком больно и противно. Однако даже так я не решился зайти в залитый багровым переулок. А тут еще и Лиас нагнал меня. «Рис, какого дьявола ты здесь шатаешься? Мы тебя потеряли!» Сердито прокричал он. Последствия применения зелья для озаренных сделали его еще воршливей, нежели обычно. Остальных безлихих тоже, но те не решались мне ничего высказывать, предпочитая огрызаться друг на друга. Изгнанник ускорил шаг, поравнялся со мной но по пути невольно заглянул за угол дома, где валялись распотрошенные тела горожан. Начало милитарии, милитария же наползла сумрачная тень. «Боги велосердные, за что же вы так с ними?» – прошептал магистр, опускаясь на колено и закрывая глаза ближайшей покойницы. «По легендам, Лиас, многоокий создатель породил богов, а те из плоти и крови своей сотворили наш мир. Если у них получилось такое детище...» «То они какие угодно, но не милосердные!» – сплюнул я. «Но «Ну разве это не наших рук дело?» – поджал тонкие губы мужчина. Я негромко фыркнул, но ничего не ответил. «В какой-то степени мы оба правы. Однако рассыпаться в объяснениях мне не хочется. Не уверен, что известие о том, что я эмиссар смеющегося бога и действую в соответствии с его волей, будет воспринято с радостью. Люди просто не поверят, что их спасением озаботился покровитель воров» а не, к примеру, Кларисия, великая заступница. Но что поделать, если только жуликоватый Ваэрис беспокоится о судьбе человечества? Скажи, Лиас, ты уже восстановился? Сменил я тему. В каком смысле? После диссонатии? Не понял милитарий. В том числе? Ну, вроде как да. Задумчиво протянул Эксвердар. С сотворением Чар проблем не возникает? Продолжил допытываться я. Да как-то не проверял. А ну-ка... Изгнанник поднял руку с перстнями, пропустил энергетический заряд через каждый драгоценный камень, а после воззрился на меня. «Как видишь, Рис, все со мной в порядке. Но к чему эти вопросы? Неужели ты...» «О, боги!» «Нет, только не говори, что...» «Да, Лиас», — согласно прикрыл я веки. «После прошлой ночи у меня не получается плести магию». «Даже с перстнем?» — уточнил собеседник, нервно закусывая губу. «Вообще никак». Ты когда-нибудь слышал о подобном?» «Проклятый Драгор и его гиблое царство! Я обучался у десятка наставников, и никто ни о чем таком не упоминал». «Что же ты намерен делать?» Искренне разволновался милитарий. «Для начала вернуться в Клезден», — спокойно пожал я плечами. «Разрази тебя, Анрис, я не о том, я про... Я понял, о чем ты, Ильяс!» Подбавил я в голос металла. «Но ничего не могу поделать, находясь здесь». Раз уж о таких случаях не слышал даже ты, то поиск информации мне предстоит без сомнения кропотливый. Но ты не волнуйся. Обучение безликих будет продолжаться, и данное мною обещание останется в силе. Не знаю, что меня больше поражает. То, что весь мир мой перевернулся после встречи с тобой, или то, что ты столь безмятежно воспринимаешь происходящее с нами безумство, буркнул в сторону Эксвердар. А смысл паниковать? Развел я руками. Этим делу не поможешь. Ладно, довольно болтовни. Я не хочу больше здесь находиться. Отправляемся домой. гран -мисс Хейф, наверное, уже заждался моего возвращения. Виилди, покорнейший малю простить за вторжение. У меня важное послание. В зрях кабинета, в котором кардиналы Капитулата размеренно подтягивали пряное вино, показалось, солдат из крыла Дев войны. Темнолики и лениво повернулись ко входу, небрежно рассматривая визитершу с головы до ног. К ним пожаловала зрелая Альве. Лицом, конечно, как и многие соплеменники, она была юна и глотка, однако оттенок кожи, приближенный цветом к мокрому камню, выдавал ее истинный возраст. Эта оловейка явно переступила порог в полторы сотни лет, а то и всех двух. Но при этом за столь выдающийся срок она не продвинулась дальше звания рядовой воительницы, пусть и в элитном боевом подразделении, Стало быть, их посетило полнейшее ничтожество, стоящее выше многого скота всего на одну ступеньку. Такому даже легкий приветственный кивок отвесить зазорно. «Говори», — властно приказал старейшина Зонн. «Разведка доложила, что потеряла из виду три легиона рожденных и крыло дев, расквартированных на юге». «Потрудитесь объяснить, что сие означает», — гневно пророкотал второй кардинал. «Это все наши силы сдерживания в Медесе». «Как их можно потерять в полном составе?» «Я не знаю, Вилди, согнулась в поклоне воительницы. «Я всего лишь передаю послание». «Действительно, Нилли, давай для начала выслушаем». Мягко укорил товарища Зон. «Продолжай». Сквозь зубы выдохнул ловица. Легионы перестали присылать вестовых около седьмицы назад. Спешно прибывшая из Арнфальда поисковая миссия не смогла обнаружить войск Капитулата. На местах дислокации временных лагерей медвежьего и собачьего легионов пусто, хотя следопыты усмотрели признаки схватки. А из города Фаренхолд, куда без согласования с командованием отступили бронзовое крыло Дев Войны Змеины и Змеиный Легион, заодно исчезли и все жители. Зонны Нилли изумленно переглянулись. Они ожидали услышать какую угодно небылицу, но реальность заткнула за пояс все их предположения. «Так, я ничего не понимаю». Устало помассировал переносец один из кардиналов. «Что значит пусто? Как это исчезли? Им нанесли поражение? Разведка пропустила вражеское войско? Легионы разбиты?» «Не совсем, В.Л.Д., — покачала головой воительница. Были обнаружены только признаки схватки и пропитавшаяся кровью земля. Ни одного трупа». «Это что еще за шутки?» — нахмурился Зан. «Хотите сказать, подземные падальщики растрепали наши силы сдерживания?» «Пока невозможно понять, мой господин». Поезд поклонилась посыльной. «Мастера изучают следы и еще не вынесли точного вердикта. Но одна из основных версий это нападение орды тварей из пустошей». «Виммельбакс, Гелрат! Я найду и сдерну каждого ответственного за такую постыдную халатность!» Яростно зарычал старейшина Зон. «Потомки этих блистон...» Будут тысячелетиями раскаиваться за их грехи. Я не заведу целые семьи до уровня рабов. Где, разорви ваши души, Карнвадер, были маги? Почему они не остановили нашествие и порождение Виссалии? «Мой Вилди, пятеро озоренных сгинули вместе с воинами», — бесстрастно ответила Дева, хотя внимательный взгляд заметил бы бисеринки пота, выступившие на ее лбу. «Тогда как все это могло случиться?» — куда спокойнее спросил кардинал Нилли. «Господин, у стен Фаренхолда обнаружились следы применения о рекании». «Что?» Оба члена Великого Совета вмиг осипли и в роскошных кресел. «Так сказано в послании, Вилди», — смиренно произнесла воительница. «Уйди из глаз и не появляйся, покуда не поступят свежие доклады». Повелительно махнул рукой один из них, Зон, и оловийку сразу же будто ветром сдуло. Темнолейкий порывисто встал с кресла и принялся расхаживать по кабинету, нервно стуча по своей изящной маске, подвешенной к поясу. «Откуда у подземных варваров доступ к высшему магическому искусству?» — задал риторический вопрос Зон, наблюдая за метаниями товарища. «В наших рядах предатель!» — тут же предположил собеседник. «Ты сам веришь в это, Нилле?» — фыркнул кардинал. «Тебе не хуже моего известны мотивы и интересы каждого члена Великого Совета». — Никому из нас проблемы на юге Старого Континента не нужны. — Да, в этом ты прав. Но что делать с фактами? — Положим, фактов еще никто нам не явил. Посланник донес лишь предварительные версии. Дождемся полной информации и тогда сделаем выводы. — Вот так просто? — поднял одну бровь Нилли. — У тебя есть иные предложения? — Нужно отправиться в Медес самим и узреть все собственными глазами, — выпалил кардинал. «Мы не можем оставить патриархию в столь важный момент», — с нажимом произнес собеседник. «Леоран Блесин вступает в фазу жесткого противостояния с недовольным высшим сословием. Число разочарованных его управления аристократов растет с каждым днем. Эту плотину может прорвать в любой момент. Если мы покинем свой пост, то рискуем потерять влияние еще и здесь. И тогда снова вернемся к тому, с чего начинали. Пойми, Нилле». «Юг очень важен для Капитулата. Это источник пищи для всего двуногого скота на Старом Континенте. Не захватив его, мы не сумеем поставить грязнорожденных на колени». «Я все понимаю, Нейзон, но спускать такое тоже нельзя». «Что же ты хочешь, брат мой?» Сложил руки на грудите Наликий. «Как там здоровье Йосфа Асифа? Он оправился от ранений, полученных в прошлом году?» На пятках развернулся кардинал. Насколько мне известно, не до конца. Рука все еще плохо слушается его. Предлагаешь возложить эту миссию на него? Это наименее болезненный вариант для нас. Пожалуй, в твоих словах есть зерно истины, — признал соратник. Я отправлюсь к нему лично. Да будет так, брат. Пусть лучезарный Карнвадар направит твои стопы». Возвращение домой вышло будничным. Мы с магистрами и таинственной фигурой, замотанной по самую маковку в плотной ткани, под покровом подступающей темноты, проскользнули в ворота поместья. Нас шафа, украдкой поглядывающей из-под непроницаемой вуали, в иной момент дрожала то ли от страха, то ли от удивления. То, как живут простые люди, кажется, производило на нее сильное впечатление. Не успел я толком вытянуть гудящие после долгого пути ноги, Как слуги принесли мне на стол стопку писем. Обреченно вздохнув, я взялся за их сортировку, чтобы не выпадать из обоймы светской жизни. О, аризантну родомастера постепенно становился весьма популярным парнем в клездане. За тот срок, что меня не было, пришло больше дюжины приглашений от разных родов. Желтоглазого красавчика-полукровку звали на маскарады, на представления семейных артистов, на выездную охоту, на азартные встречи на философские вечера и даже на одну свадьбу. Все эти конверты я отложил в сторонку. Выдастся свободная минутка, и я отвечу всем адресатам, потому что просто проигнорировать высокородные семьи будет крайне невежливо. Следующими мое внимание привлекли послания от Эрмина. Соблюдая строжайшую секретность, мы с ним не доверяли бумаге никаких откровений, которые могли подорвать мою репутацию. Вот и сейчас, среди парочки финансовых отчетов от щербатого бандита, у меня на столе обнаружились два письма. Одно срочное, а другое очень срочное. Это значило, что у моих помощников приключилась какая-то беда, которая требовала моего вмешательства. Стало быть, никакого отдыха мне сейчас не светило. Откинувшись в кресле, я устало помассировал лицо, а потом попытался вызвать плетение божественного перста. Но после той злосчастной ночи магия отказывалась подчиняться моей воле. И вместо желанного конструкта я сотворил лишь пустую проекцию, в которую не упало ни капельки энергии. Вот, значит, как ощущают себя ингениумы. Да, не было печали, теперь еще и с этим разбираться придется. Но я даже не знаю, с чего начинать. Разве что разослать десятки обращений всем именитым наставникам. Вдруг кто-то из них сталкивался с подобной аномалией». Столько неотложных дел, столько проблем, требующих срочного решения, а тут еще и мой кошмар в реальность воплотился. Яростно отшвырнув от себя холодные когти, восстающего в разуме отчаяния, я вернулся к нехитрому занятию и почти сразу же наткнулся на пергаментный конверт с оттиском в виде скрещенных топоров позади латного нагрудника. Это чей еще герб? Не припомню таких у Клезденской знати. Может, кто-то из столицы? Сломав печать уверенным движением, я развернул бумагу и углубился в чтение послания. Направила его мне, как оказалось, свободная наемничья компания. Называла она себя «Катерия железной рубахи», а автором письма значился некто Эг Кожаный». В памяти вроде что-то шелохнулось при виде этого имени, но ничего конкретного на ум так и не пришло. Автор в своих строках обращался ко мне как к хорошему знакомому. Заявлял, что до него дошли слухи о моих подвигах соболезновал ввиду уничтожения Саренского полка, сильно извинялся, что не написал ранее, но уверял, будто отправил весточку сразу, как только их Катерия пришла в Клесдон в поисках очередных нанимателей. В завершении эг Кожаный приглашал меня посетить временный штаб отряда, выпить вина за здравие живых и упокой павших, да развлечься игрой в хлебный шарик. И только под конец я понял, кто мне пишет. Это же тот самый наемник, который едва не проиграл свою кирасу о лавийской ковке. Матерь Божья, как мир-то тесен. Не думал, что мы когда-нибудь увидимся. А вот поди ж ты. Запомнили меня, да еще и первыми пригласили. И это ровно в тот момент, когда я и сам разыскивал подходящее военное формирование для своих целей. Ведь армия Медеса разогнана. А теперь, когда я с ордой кьерских тварей уничтожила легионы темнолитих... Угодья южного соседа патриархии остались фактически беззащитны перед обитателями Абиссалии. А такие стратегически важные земли отдавать белым дьяволам никак нельзя. Их нужно спешно чем-то прикрыть. Да вот беда, у меня еще нет столько денег, чтобы проспонсировать такое затратное мероприятие. Но может это сам Ваэрис направил мне подсказку? Надо обязательно проверить. Твердо вознамерившись посетить штаб железных рубах, я переоделся в один из своих представительных костюмов и приказал подготовить небольшой фаэтон. После гибели Мурашки я разлюбил ездить верхом, поскольку к своему скукуну воле неволейно привязываешься, поэтому по городу передвигался исключительно в транспорте. По пути к месту назначения приказал вознищему заехать на увеселительную улицу, где располагалось конспиративное убежище моих криминальных помощников. Хотел послушать от Армина, что за проблемы у него приключились. Но Щербатова коротышку на месте не застал. Зато встретил Арвандела, который при моем появлении сначала испуганно вздрогнул, потом облегченно выдохнул, а затем скукожился, будто побитая собака. «Ма «Маэстро, наконец-то вы вернулись!» Выпалил он, выглядя больше взволнованным, нежели радостным. «И тебе не хворать!» – глухо произнес я из-под своей маски. «Признавайся, что у вас с армином стряслось?» «Ох, Экселенс! дурные вести!» «Очень дурные вести», — начал причитать Арвандел. «Не тяни, кота за ус, выкладывай», — подбавил я строгости в голос. «Я даже не знаю, с чего начать», — помялся помощник. «У меня две новости. Одна ужасная, а вторая просто кошмарная. Прекрати нагнетать и начни уже с какой-нибудь». «Да, да, маэстро, как прикажете». «В общем, один из конкурирующих продавцов ясности выкрал весь наш товар». Рвандел высказал это и сжался, словно ожидая удара. Ведь, по сути, это была целиком его промашка. «Ты мне подробнейшим образом расскажешь, как это с тобой произошло, но позже!» Недобро и свои янтарные глаза. «Не завидую я тебе, если ты затеял какую-то игру за моей спиной!» Под моим взглядом мужчина съежился еще сильнее. «Нет, Экселенс, ничего подобного. Это просто досадное недоразумение, которым воспользовались третьи лица!» Я не снимаю с себя ответственности за произошедшее, но могу поклясться на крови, что не имел никаких злостных намерений. Обязательно поклянешься. Но стоимость камня я вычту из твоего жалования. С нажимом высказал я. «К конечно, маэстро, это будет справедливо. Кисло выдавил из себя Рвандел, уже прикинувший, какой огромный долг на нем повиснет. Но лучше уж так, чем ножом по горлу и в канаву. Ты знаешь, кто тебя ограбил? Сухо осведомился я. «Да, эксцелленс, это были люди Ворона». «Случайно не того, который держит салон под подолом фортуны?» Припомнил я подробности из на конкурентов, прилежно составленным для меня Арванделлом. «Вы совершенно правы, маэстро, у вас потрясающая память», льстиво склонился собеседник. «Что ж, в одну лисицу я уже пустил на воротник. Настало очередь обнаглевшую Ворону ощипать. Жди меня к вечеру». Я приду с безликими, и мы жестко спросим за подобную дерзость. Ну, а пока я займусь своими делами. Да, конечно. Я все понял, Экселленс. Ну, а вторая какая новость? Вдруг вспомнил я. А? Ты вначале сказал, что у тебя для меня припасены ужасные и кошмарные новости, но озвучил только одну. Ах, да, Экселленс. Пожалуйста, присядьте. Наверное, такое лучше не выслушивать, стоя на ногах. Говори! — рыкнул я. «Ваша ясность привлекла внимание оловийцев!» — поспешно выпалил Рвандел. «Они активно интересуются личностью маэстро и наводят о вас справки!» В первую секунду я даже пожалел, что не воспользовался советом и не занял какое-нибудь кресло. «Еще этих ублюдков темномордых мне не хватало!» «Приплыли, называется!»